Глава 28 Из открытого окна доносился легкий летний бриз, приносящий столь необходимую прохладу в теплый вечер. На массивном дубовом столе, заваленном стопками бумаг и книг, стоял бокал коньяка. Его янтарная жидкость мерцала в свете свечи, стоящей на канделябре. Рядом лежала телеграмма от Фаба Корди, доставленная курьером всего несколько минут назад. Кристиан Эдгарсон подошел к столу, взял бокал коньяка и сделал глоток, ощущая, как обжигающее тепло разливается по телу. Затем снова посмотрел на текст телеграммы и снова произнес лишь два слова. «Вот сука!» Он был рад тому, что телеграмму доставили уже после того, как его партнер Деклан Рейзинг докурил свою трубку и отправился к себе домой. Ибо такие новости, как те, что он получил, лучше переваривать наедине с собой, а не в компании того, кто едва только увидит твое лицо, все поймет и скажет «А я тебе говорил». Кристиан Эдгарсон был молодым и довольно привлекательным мужчиной. Высокий лоб и аккуратно уложенные каштановые волосы подчеркивали его аристократическое происхождение. Глубоко посаженные зеленые глаза искрились умом, а его пухлые губы умели складываться в искреннюю, обезоруживающую улыбку. Его фигура была стройной и подтянутой, что свидетельствовало о регулярных занятиях верховой ездой и фехтованием. И все же при всех этих достоинствах Было в нем что-то отталкивающее. В его улыбке и учтивых манерах всегда, казалось, присутствовало что-то фальшивое, а во взгляде что-то хищное. Она все-таки обвела его вокруг пальца. Убрала его руками, ставшего мешать ей, муженька, и смылась под крылышко к папочке. Идиот! Какой же он идиот! Воспоминания о том, как Виктория ласково шептала ему слова любви и как хорошо им будет вместе, теперь вызывали у него лишь ярость. Кристиан сжал кулаки, и ладно бы он не знал, что она из себя представляет. Так нет же, знал, отлично знал, и все-таки купился на ее обещание, согласился избавить ее от опостылившего ей мужа. Диего, правда, и ему самому стоял поперек горла. Ключевой фигурой их бизнеса он был лишь на начальном этапе, пока они нуждались в посредниках, которые за щедрое вознаграждение были готовы не только закрыть глаза на сомнительное происхождение и качество вина, но и обеспечить его поддельными сертификатами качества, которые внушали доверие покупателям и открывали двери на элитные рынки. Он обладал обширными связями в теневом мире торговли вином, и его репутация позволяла ему договариваться с теми, кто никогда не стал бы иметь дело с чужаками. Кроме того, Диего также улаживал вопросы с проверками и инспекциями, обеспечивая гладкое прохождение товара через все необходимые инстанции. Однако с течением времени ситуация изменилась. Кристиан и Деклан наладили собственные связи в теневом мире, и обзавелись постоянными, проверенными партнерами на рынке сбыта вина. Поэтому услуги Диего Монтера становились все менее необходимыми, пока, наконец, Кристиан и Деклан не осознали, что его часть работы за гораздо меньшую долю в бизнесе мог бы с тем же успехом, но с гораздо большим рвением, выполнять кто-то другой. И при этом этому кому-то, они не должны были бы отдавать четвертую часть прибыли. «Ха! Осознали!» — выплюнул Кристиан. «Осознали с помощью Виктории. Чтоб ее! Коварную и подлую тварь!» Да, она была права. Диего действительно был пятым колесом в телеге. Но тот же Деклан, например, был против решать данную проблему недополученной прибыли настолько кардинально, насколько предлагала Виктория. Он считал, что им ничто не мешает просто выкинуть Диего из бизнеса, а все остальное уже проблемы Виктории. Если муж ей мешает, пусть сама от него и избавляется. Кристиан тогда даже поссорился с Деклоном. Считал, что друг завидует его счастью, завидует тому, что Виктория выбрала его, Кристиана. Глупец. Вожделение и страсть затуманили ему разум. Виктория прекрасно знала, как играть на его чувствах, используя против него его слабости. Кристиан подошел к окну, крепко сжимая бокал в руке. Он смотрел на освещенный тусклым светом фонарей вечерний город и думал о том, что Виктория не на того напала, что она очень ошибается, если думает, что она может его бросить, и ей за это ничего не будет. Прохладный ночной воздух немного остудил его горячую голову, но не уменьшил решимости. «Она меня не помнит, значит». «Использовала и забыла». «Вот сука!» Он поставил бокал на подоконник и быстро направился к своему столу. Ему нужно было начать немедленно действовать, иначе злость просто разорвет его на части. Он достал из стола стопку чистой бумаги и принялся... составлять план вместе. Конец первой книги. Текст читала Татьяна Виноградова.